Глава, пятьдесят а «Ань, это уже третий стакан. немного ли?» Несмотря на слова подруги, нажимаю нужную кнопку на автомате. В «Самый раз. Я поспала всего два часа. Сегодня второй тур, и я очень переживаю. Еще вечером заявила Егору, что собираюсь готовиться до победного, и, к моему приятному удивлению, мы готовились вместе. Он не пытался уговорить меня поспать и не возмущался, что я мешаю уснуть ему. Он сидел рядом и направлял. Юля уже несколько раз спросила, когда я вернусь в общежитие, а я за пять дней совместного проживания с парнем так и не подняла этот вопрос. Даже не знаю, хочу ли переезжать обратно. Я уже привыкла засыпать его в крепких объятиях. Да, к хорошему привыкаешь быстро. Кажется, кто-то нервничает. Тоня, ее только не хватало. Слухи о ее романе с Егором с каждым днем растут и крепчают. Их не раз замечали вместе. Большинство девушек уверены, что они тайно встречаются. И как бы сильно меня это не бесило, на откровенный разговор с Егором не решаюсь, как не решаюсь открыть наши отношения публике. «Очень даже зря. У тебя все получится, если справишься с этой противной дрожью в пальцах». Наклоняется и первая забирает стаканчик, протягивая его мне. «Оу!» — разворачивается к Юле. «Не заметила тебя. Я Антонина!» — протягивает руку. «Юля, знаю». Ее улыбка всегда кажется наигранной. «Лучшая подруга Ани росли в одном дворе, приехали из одного города. Кокетка, но скромница. Все знаю». «И откуда же?» «Говорю, как можно холоднее. Мне есть у кого брать уроки». «Ну же, Аня, не разочаровывай меня. Профессия у нас с тобой такая, все знать. Особенно, если это есть в сети». Прикладывает карту, выбирая напиток. «А я смотрю, ты меня не послушала и решила оставить свой бледный цвет». Тянет руку к моим волосам, но останавливаю ее. Личная граница, понимаю. Не трогаю. Поднимает руки вверх. Меня устраивает мой цвет. Была рада встрече. Нам пора. Беру Юлю под локоть. Тоня словно специально раздражает меня. Ведет себя слишком высокомерно и дерзко. Меня мало волнует ее мнение. Погоди. Складывает руки на груди. Куда так торопишься? Лекция начнется только через десять минут. Ты не против, если загляну сегодня к вам на чай? Я бы спросила у хозяина квартиры, но он не отвечает на мои звонки. Кстати, не знаешь, где белый? Хозяина квартиры, стерва. Думает, я намек и не пойму. Просто друзья, конечно, пусть свою лапшу Егору вешает. Не знаю. Прекрасно знаю, он поехал к дедушке, но обещал появиться до начала второго тура. И этот вопрос лучше уточнить у хозяина квартиры, говорю привычным голосом. Девчонки, вот вы где. Еще одна. Место встречи не изменить. Маша, как всегда, на позитиве. После нашего совместного похода в салон она решила, что мы подруги. Еще и Миша, как на зло, не появляется на учебе. У него какая-то выставка намечается, готовится. Поэтому мы теперь и обедаем вместе, и на перерывах она поблизости. И ты здесь. А вот это уже интереснее. Стоило Маше увидеть Тоню, как улыбку сменило ярко выраженное недовольство. «Представь себе, в одном университете учимся». Тоня забирает свой стаканчик. «Хотя в твоем случае учимся, громко сказано», — осматривает ее с ног до головы. «Не знала, что вы, подруге, Опять взгляд на меня. «А ты и не должна знать. Поменьше суй свой нос в чужие дела». Атмосфера накаляется. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, эти двое не переваривают друг друга. Но вот почему? Из-за Егора? Я знаю, что когда-то он нравился Маше, но она предпочла Мишу. А вот Тоня все еще крутится рядом. «А то что? Боишься, что испорчу твой очередной змеиный план?» — Усмехаются. «Пугалка не выросла, Маша. Я тебя насквозь вижу. Попробуй сделать хоть что-то, и твои богатенькие предки не помогут». Юля хотела вмешаться, чувствовала, что еще немного и волосы вцепятся, но я удержала ее. Хочу узнать больше. Сделать что? Не ты ли вьешься вокруг парня, у которого есть девушка? Не ты ли провоцируешь слухи? И не ты ли довела ту, которая была в него влюблена? Думаешь, я не знаю правду? Неужели она правиту? Тоня лишь усмехается еще больше, сузив глаза. Ань, ты бы держала ее подальше от Егора. А то от этой Стервы чего хочешь можно ожидать? Продолжает Маша. У нее нет совести, без колебаний подставит. Бессмысленный разговор. Я не буду что-то доказывать человеку с IQ меньше семидесяти. Опять взгляд в мою сторону. Ты ведь не глупая, Аня, сама сделаешь правильные выводы. Увидимся вечером, Сменяй его любимый торт. Стерва, говорит вслед Маша. Аня, я серьезно, держись от нее подальше. Тоня давно влюблена в Егора, вот только он взаимностью не отвечает. Она пойдет на все что угодно, лишь бы добиться его расположения. Я готова поставить что угодно, ведь уверена, проделки на форуме ее рук дело больше некому. До конца перерыва Маша рассуждала о том, какая Тоня плохая и сколько от нее может быть проблем. Рассказывала истории из прошлого, рассказывала, как девушка вешалась на Егора, как пыталась добиться его расположения как шла на все, чтоб понравиться, но в конечном счете добилась лишь дружбы. «Может, еще раз поговоришь с Егором? Скажи ему прямо, что она тебе не нравится и пусть не общается с ней». Или перешла на шепот, когда появился преподаватель. «И как она себе это представляет? Мы знакомы чуть больше месяца, а они не первый год. С какой стороны я покажу себя? К тому же он четко дал понять, что Тони ему лишь друг, вот только моя ревность от этого меньше не стала». «Блин, он опять пишет», — показывает мне телефон. «Мне сейчас совсем не до серого. Юля сама должна решить, что ей хочется и кто из парней нравится». «Ты назовешь меня дурой, но я решила сходить навстречу. Будет лучше, если поговорим, объясню ему, что люблю Вадима, и он мне больше не интересен. Что это была ошибка? Ты ведь прикроешь, если что? Подтверди, что у тебя была». «Такой себе план, но соглашаюсь помочь». Закрываю глаза и считаю до десяти, чтобы справиться с волнением. Егор появился в аудитории внезапно, я уже не ждала его, он лишь улыбнулся, когда поймала его взгляд. Увидев его, стало спокойнее. Я все смогу. Именно так он сказал утром. Сложно, но все решаемо. Когда слышу свою фамилию, даже не удивляюсь. Я прошла, я смогла. Из всей нашей команды следующий тур прохожу лишь я и капитан. Вижу на лице Егора довольную улыбку, но мне интересна его реакция после того, что собираюсь сделать. У меня было время подумать, и я считаю свое решение правильным. «Позвольте», — поднимаю руку. «Я отказываюсь от третьего тура, отдайте мое место другому». На лицах судей шок и непонимание. По аудитории тут же проносятся восклицания и вопросы. Но меня волнует лишь один человек. Улыбки нет. Он лишь смотрит на меня, слегка наклонив голову в сторону. Знать бы, о чем думает. «Пусть будет так. Ваше право». Егор отталкивается от стола. «Мы пересмотрим решение и окончательный ответ дадим через два дня». Говорит, как и всегда, уверенно, холодно. «Я готова к любым трудностям, но сейчас понимаю, что место в команде мне не нужно. Это место мне ничего не даст. Да, я знаю много, но этого все равно будет недостаточно». Мне предстоит еще немало упорно учиться. Я доказала себе, что могу справиться, как бы сложно ни казалось, и этого достаточно. Мне пришлось вернуться домой одной. Егору предстоял долгий разговор с комиссией. Чтобы отвлечься, я принялась за уборку и ужин. Ты разочарован? Иду за ним в спальню. Я ждала его раньше, не думала, что задержится настолько. Ужин давно остыл. С чего бы? Стягивая толстовку. Ты удивила меня, но точно не разочаровала. Разворачивается и притягивает за талию к себе. Солнце, это твой выбор. Я уверен, что он обдуманный и осознанный. Оставляет поцелуй на щеке. Отворачивай, чтобы мог переодеться. Он не стесняется, а вот я очень. Тебе звонила Тоня? Еще одна проблема этого вечера. Да, она хотела прийти. Интересно, во сколько ее ждать? Но я устал и хочу побыть с тобой. Может, другой раз. Обнимает и, прижав спину к своей груди, кладёт голову мне на плечо. Что-то не так? У тебя обеспокоенный вид. Нет, я тоже устала, не более. Не хочу его грузить своими переживаниями, точно не сейчас. Уже вечер, у него был тяжелый день, к чему лишние нервы. Я сама в состоянии справиться со своей ревностью. Я, наверное, завтра останусь в общежитии с Юлей. Я одиноко одной просила составить компанию. Вот как. Хорошо. Заодно собери остальные вещи, их место здесь. Целует в шею и отпускает. Тут же разворачиваюсь. Ты поскромничала, забрав себе лишь одну полку. Подходит к шкафу. Пока тебя не будет, освобожу больше места. А если понадобится, готов отдать все. У меня не столько вещей. Губы сами расплываются в улыбке. Хм. Значит, нужно это исправить.